Глава двадцать шестая Семь зилий Выбрав самый скромный из попавшихся на вид гастхаус, я скинул свой сверток и потребовал хлеба, пива и колбасы. Хозяин, как я и ожидал, говорил на фрисском диалекте, и хотя это мешало мне понимать его, Зато маскировало и мое литературное немецкое произношение. Это был в высшей степени добродушный малый. Нужна койка, — любезно поинтересовался он. Нет, иду в Бензерзиль, заночую там, а поутру сяду на почтовый корабль до Лангеога. Я не забыл про близнецов-великанов и их занятия. Сам не с островов? Нет, у меня там сестра замужем. Только что вернулся из годичного плавания и решил навестить ее. А, кстати, — вернул я, — как там дела с Бензертиф? Мой приятель пожал плечами. Насколько мне известно, уже закончен. А соединение, идущее на Витмонт, «Пока еще делают», — сообщил хозяин. «То-то заживет тогда лангеок», — воскликнул я. «Ну да, только не очень-то мне верится в эти новомодные штучки». «Но это ведь хорошо для торговли», — предположил я. «Эзенс будет получать хороший доход, отправляя товары вниз по Тифу. Много грузов-то идет. Ну, баржи с кирпичом, лесом, углем». Их стало побольше, да только все это ерунда. Если хотите знать мое мнение, то все эти акционерные компании — изобретение дьявола. Их создают жулики, чтобы поделить между собой деньги от спекуляций, землей и контрактов, а простые дольщики с голоду подыхают. В этом что-то есть, пошел я на уступки закоренелому консерватору. Моя сестра арендует дом у одного типа по имени Дольман. Говорят, ему много земель принадлежит в этих краях. Видел я раз его яхту, розовый бархат, электрический свет, как говорят. Ага, есть такой. Один из этой шайки, иностранец, как я стыхал. У него еще фирма, которая занимается подъемом сокровищ где-то возле Юста. — Ну ж, до моих сбережений ему не добраться! — расхохотался я, и вскоре покинул уютный кров, поинтересовавшись дорогой на Дорнум. — Держитесь, железной дороги! — последовал ответ. Шагая навстречу теплому юго-западному ветерку, под сенью курчавых облаков и серебристого полумесяца, двинулся я в путь, но не к Бензерзилю, а к Бензертифу, который, как мне было известно, пересекает в какой-то точке дорогу на Дорну. С милю мощенная дорога в обрамлении канав и ивовых деревьев, идущая параллельно рельсовому пути, потом мост, и под ним сам Тиф, оказавшийся на деле маленьким каналом. Наеженная колея отделялась от шоссе и плавно спускалась к берегу канала. К противоположному берегу шло ответвление от железной дороги. Я раскурил трубку и посидел немного на парапете. Никого не было видно, поэтому я начал осторожную разведку, направившись к северу. Тупиковая ветка пути вела в огороженный двор с запертыми воротами. Мне не составило бы туда перелезть через них, но я предпочел снова пересечь мост и бросить взгляд с другой стороны. Двор представлял собой всего лишь небольшое хранилище для угля. Черные кучи поблескивали в лунном свете, полузагруженная баржа приткнулась к берегу, на котором виднелась покинутая контора. Я в одиночестве зашагал по песчаному бечевнику. Меня, как и предупреждала карта, окружали поля и болота, заросли ивника и тальника, где-то мычали коровы, тихая мелодия ветра слышалась над равниной, пару раз закрякала резко потревоженная дикая утка. Однажды я набрел на сельский жилой дом темный и молчаливый, напротив него в канале стояла пара-порожник-барж. Я забрался в одну из них и промерил своей дорожной палкой глубину за бортом. Едва-три фута. Миноносец испарился из моих расчетов. Ширина потока, обратил я также внимание, только-только позволяла разойтись двум баржам. Мне показалось, что вижу и другие дома, и другие баржи, расположившиеся в ответвлениях канала, соединенных с ними кульвертом. Но ничего стоящего внимания. Решив обследовать еще и витманскую сторону железной дороги, я повернул назад, уже несколько поникший духом, но все еще питающий надежду. Пройдя под шоссе и железной дорогой, я опять потопал по бечевнику, который через полмили влился в лес, потом попал на расчищенный участок с очередной изгороди. Судя по виду, лесопилка. На этот раз я разделся до пояса с нижней части, перешел канал вброд, снова оделся и перелез через чистокол. Неподалеку стояла хижина, но все обитатели явно спали. Да, это была лесопилка. Во дворе лежали штабеля бревен, стояла паровая пила. Но не только лесопилка. Пройдя осторожно дальше, я разглядел в тени деревьев большое здание из гофрированного железа, странным образом напомнившее мне мемерт. За ним, ближе к каналу, Из ночи выступил деревянный скелет, оказавшийся на поверку наполовину законченным в постройке судном на стапеле. Рядом виднелся такой же объект, но почти готовый — баржа. Стапель вел к воде, а канал расширялся в этом месте до заводи, в которой стояли тесно в ряд семь или восемь точно таких же барж. Я снова перелез через изгородь и прошагал еще, думаю, мили три вдоль канала, пока необходимость найти ночлег и обдумать дальнейшие планы не остановила меня. Было уже заполночь, а новых открытий не предвиделось. Я обнаружил кирпичный завод, но становилось все понятнее, что в данный момент канал не слишком активно используется для перевозок. Он сделал все уже, стали встречаться следы недавних работ по его реконструкции. В одном месте был выкопан длинный котлован, явно с целью спрямить непроходимую для кораблей излучину. Тропа стала ужасной, сапоги вязли в глине. Помня про на карте синюю линию, я решил, что дальше идти бессмысленно и повернул назад. На ходу я старался измыслить историю, способную убедить хозяина эзенской гостиницы, что его поднял в половину второго ночи не какой-нибудь бродяга, а достопочтенный путешественник. Но на подходе к лесопилке мне пришла в голову более практичная мысль. Вот же ночлег, бесплатно и под рукой. Забравшись в одну из пустых барж в заводе, я огляделся в своей новой квартире. Баржа, как две капли воды, походила на все прочие, что я видел. Лихтер, предназначенный исключительно для буксировки, лишенный помещений для экипажа, благодаря чему все внутреннее пространство отводилось под груз. На баке и на корме был устроен палубный настил длиной футов 10, с установленными на нем кнехтами и тумбами. Остальная часть трюма оставалась открытой, если не считать идущие вдоль бортов широкие ватервейсы. Примечание. Ватервейсы. Деревянные брусья палубного настила, идущие по бортам вдоль всего судна, служат для продольного крепления судна и стока воды. Конец примечания простая и надежная конструкция и применительно к скромному лихтеру весьма пропорционального и даже изящного дизайна, сощитимо заостренным носом и плавными линиями кормы. Короче говоря, даже такой береговой крысе, как я, было с первого взгляда понятно, что эти суда предназначаются не только для канала, но и для большой воды. И не даром, Хотя несколько миль по морю до островов пролегали исключительно по мелководью, я по опыту знал, какое волнение поднимает там внезапно налетевший шквал. Не стоит полагать, будто я глубоко вник в эти мысли. В некотором смысле я продвигался вперед, но крылья воображения еще не расправились у меня за спиной. В противном случае я исследовал бы этот лихтер, с точки зрения практического его применения, а не подходящего приюта на ночь. Под кормовым палубным настилом лежал большой рулон брезента, угол которого послужил мне одеялом, а мой засунутый под голову тюк подушкой. Какое отличие от роскошеств предыдущей ночи! Но шпион философски рассуждал я. Не вправе рассчитывать на пуховую перину два раза подряд, а здесь гораздо просторнее и свежее, чем в тесной койке на Дульчебеле, да и жестче ненамного. Устроившись поудобнее, я принялся изучать свою карманную схему при свете вспыхивающих спичек. Последние полчаса до меня начало доходить, что, сконцентрировавшись на Эзенсе и Бензерзиле, я упускаю из виду другие деревни, оканчивающиеся на Зиль, тоже изображенные на нашей карте с поросячьими хвостиками потоков. Более того, озвученная Беме статистика глубин и расстояний казалась семи объектов от А до С. Уже первая спичка позволила освежить в памяти эти деревни. Суффикс «зиль» встречался по всему побережью. В пяти милях к востоку Обензерзиля лежал Нойхарлингерзиль, а еще дальше Каролинзиль, в четырех милях к западу Дорнумерзиль, а дальше Несмерзиль и Хилькингпридерзиль. Это шесть на одном только северном фасе полуострова. На западном его побережье, обращенном к Эмсу, значительно южнее Нордена, располагался один-единственный грет -Зиль. Зато на востоке лицом к Яды примостились аж восемь зилий, разделенных очень короткими интервалами. После недолгого размышления я отбросил эту последнюю группу. Эти зили никак не соотносились с Эзенсом, как не имели и разумного основания считаться торговыми артериями. Иное дело, северная шестерка, имевшая выход к цепи островов и материковым центрам, для которых почти геометрически выступал Эзенс. Мне не хватало одного до семи и я добавил в качестве рабочей гипотезы одинокий Гретзиль. Во всех семи деревнях потоки выходили на открытое место, как в Бензерзиле. Из всех семи гаваней на карте тянулись на север к островам точечные линии, пересекающие приливные отмели. А на материке в тылу у всей семерки проходило кольцо железной дороги. Но имелись и небольшие отличия. Ни один из потоков не был изображен на карте такой жирной и такой синей линии, как бензер -Тиф. Ни один не уходил так далеко вглубь материка. Они варьировались в длине и извилистости. Два из них, относящиеся к хильген рит и грет вовсе, похоже, не достигали железной дороги. С другой стороны, каролинен Лежащий напротив острова Вангерох имел особую ветку. Спичка за спичкой вспыхивали и гасли, пока я бился над загадкой этой таинственной семерки. В конце концов, меня сморил сон, в который я погрузился с единственной идеей. Завтра на обратном пути в Норден надо навести дополнительные справки об этих вероятных каналах, если их, конечно, можно так назвать. Мои сны той ночью представляли беспрерывную цепь картин редутов и замаскированных батарей, таящихся среди песчаных дюн и уединенных островов. Эти укрепления вырастали подобно кораллам, благодаря кропотливой и тайной работе, а смертельные боеприпасы подвозили к ним лихтеры под управлением вороватых субъектов, как две капли воды, похожих на нашего приятеля Грима. Встав на рассвете, я отправился в дорогу. Погода стояла тихая и дождливая, повстречав на пути нескольких моряков, удостоивших меня пожелания доброго дня и удивленного взгляда. Остановившись на мосту, я предался раздирающей меня сомнениям. Как много надо сделать и как мало времени. Единая прежде проблема вдруг умножилась семикратно и не собиралась на этом останавливаться. Семь синих линий на карте, семь точечных путей по морю, семь островов. Одно время я даже взвешивал шанс воплотить выдуманный предлог в жизнь и махнуть на лангеок, но это означало опоздание на рандеву А об этом не могло быть и речи. Так или иначе пришла пора завтрака, а лучшим способом заполучить его, а заодно и выбраться на новое поле деятельности, было отправиться в Дорнум. Там я найду синюю линию под названием Ной Стив, ведущую к Дорнум Зилю на побережье. Исследовав это направление, я возвращаюсь в Несс. Откуда еще одна линия уходит к Нестмерзилю? Все это на пути к Нордену, да и железная дорога всегда под боком, чтобы доставить меня к вечеру на место. Последний поезд, как сообщало расписание, прибывает в Норден в 19.15. Стало быть, я могу перехватить его на станции Хаге в 19.05. Шестимильная прогулка быстрым шагом привела меня, зверски проголодавшегося, в Дорнум. Все это расстояние шоссе и железная дорога шли рядом, а примерно на полпути к ним присоединился третий компаньон в лице вялого потока, который, как я понял из карты, являлся верхней частью канала нойс тиф Извивающийся словно уж, густо поросший осокой и камышом, он не выказывал претензий на судоходность. На одном участке русло его словно растворилось в болотах, чтобы появиться опять уже в более оформленном обличии перед самым Дорнумом. В месте, где железная дорога пересекала его, отводка путей не было, но от самого города, который канал огибал с востока, Начинался бичовник, виднелся также недавно построенный свайный причал. Рядом с ним стояло здание из красного кирпича, пока еще без крыши, по виду склад. Вокруг суетились строители. Аппетит мой достиг крайних пределов. Если по уму... Мне бы стоило ограничиться пирогом, купленным в уличной лавке, но подстёгиваемый желанием выпить горячего кофе и добыть какие-нибудь сведения, я решил повторить эзонский опыт и нашел захудалую пивнушку. На этот раз мне повезло меньше. Заведение было достаточно паршивым, но вот хозяином оказался недобродушный фрисландец, а омерзительного вида тип с бегающими глазками и объемистым брюшком, проявивший в высшей степени неуютный интерес к новому посетителю. В качестве последней соломинки на нем красовалась такая же фуражка, как у меня, и он оказался бывшим матросом. Стоило мне сразу увидеть его, я бы улизнул, но сначала меня обслуживала неопрятная деваха, который явно и пригласил хозяина. Чтобы объяснить грязь на сапогах и брюках, я сказал, что иду пешком из Эзенса, и оказался вынужден врать слету. Следуя по накатанной, я поместил свою сестру на этот раз на Бальтрум и сообщил, что направляюсь в Дорнумзиль, который как раз напротив Бальтрума, чтобы переправиться на остров Вынужденный пускать стрелу на удачу и, не зная местных дел, я решил начать с рассказа о своем визите. С донор Мерзилем я попал в цель. Оттуда действительно ходил паром Голиот на Бальтрум. Однако хозяин или знал, или делал вид, что знает жителей острова, и никогда не слышал про мою сестру. Мне сделалось еще больше не по себе, когда я подметил, что меня принимают за пташку повыше, нежели простой матрос. Мало того, меня угораздило вытащить в торопях из кармана свои золотые часы с цепочкой и печатками. Трактирщик заверил меня, что спешить некуда, к приливу в дон Мерзель мне все равно не поспеть — а потом подкатил всерьез, засыпал вопросами, характер которых дал мне ключ к его биографии. Этот мерзавец явно был некоторое время портовым вербовщиком одной из тех грязных акул, поживой для которых служат безработные моряки. Такие типы зачастую сами были матросами, и их на микине не проведешь. И вот теперь он цепился в меня, человека, принадлежащего именно к тому классу, что всегда служил ему поживой, да еще с золотыми часами и наверняка набитым кошельком. Трудно было придумать стечение обстоятельств, более неудобные для меня и более опасные. «Вербовщики!» Порода хищников, столь же распространенные, как официанты и консьержи, обладающие к тому же даром к языкам и сверхъестественным умением угадывать национальность собеседника. Что и говорить, он мигом раскусил меня и обрушил тираду на беглом английском с гнусавым выговором свойственным Янки. Обремененный вымышленной сестрой, я упорно цеплялся за свою ложь. Сказал, что слишком долго служил на британском судне и приобрел акцент. Выдал несколько слов на ломанном английском. Одновременно я дал ему понять, что, считаю подобное любопытство неуместным, заплатил по счету и вышел. «Думаете, оделся?» «Как бы не так». Он горел желанием показать мне дорогу на Дорнур-Мерзиль и выскочил следом на улицу. Заметив, что хозяин, несмотря на ранний час уже под градусом, я не осмелился затевать ссору с человеком, который уже довольно много вынюхал про меня и вполне способен на большее. Дрогнув, я решил задобрить негодяя, и завел в ближайшую забегаловку в надежде подпоить и оставить там. Губительная ошибка, создавшая прецедент для дальнейших экскурсов на каждом углу. С вашего позволения, я охотно бы опустил вуаль на рассказ о нашем позорном шествии через мирный дорном. О страхах, которые переживал, когда он громогласно обращался ко мне как к другу, своему английскому другу, и об унижении шествовать рукообруку с ним три мили по дороге к побережью. Ему пришла опасная блажь говорить со мной исключительно на английском. Блажь оказалась спасительной, потому как я был полным профаном в немецком матросском жаргоне — Зато нахватался бакового английского, читая Катлифа Хайна и Киплинга. Примечание Чарльз Джон Катлиф Райтхайн 1866-1944 годы. Английский писатель, автор серии книг о приключениях капитана Кетли. Редберт Киплинг. 1865-1936 годы автор знаменитого Маугли писал также морские повести для юношества «Конец примечания». С их помощью мне удалось сварганить малоудобоваримый коктейль из заковыристых морских ругательств, приправленный байками о вымышленных плаваниях. Собеседник мой явно побывал во всех портах на свете, но особой критичности, будучи изрядно навеселе, не выказывал. Но, как ни крути, это было самое досадное непредвиденное затруднение. Я растрачивал драгоценное время, поскольку дорога расходилась с Ной Стив, и мне не удалось исследовать канал. Мы встретились с ним лишь у самого моря. Здесь он разделялся на два русла, каждая из которых было оборудовано шлюзом и впадало в две маленькие и листые гавани, как две капли воды, похожие на Бензерзильскую. Вокруг каждой образовалось собственное скопление домов. Я направился прямиком в местный гастхаус, От души угостил своего компаньона, попросил подождать, пока я уточню насчет галиота. Нечего и говорить назад я уже не вернулся. Бросив беглый взгляд на гавань слева и заметив череду лихтеров, проходящих через шлюз, был прилив. Я вовсю прыть пустился к внешней дамбе и зашагал по ней на запад, не обращая внимания на секущий в лицо холодный дождь. Меня снидала тревога за те слухи и беспокойство, которые породит мое исчезновение, когда треклятый вербовщик протрезвеет и обнаружит сей факт. Едва скрывшись из виду, я скатился на песок и бежал, пока не выбился из сил. Потом уселся на свой узел, прижался спиной к дамбе в надежде найти хоть какую-то защиту от непогоды, и стал смотреть, как море потихоньку отступает, превращаясь в цепочку озер, а низкие дождевые облака проносятся над островами и растворяются в тумане на горизонте. Баржи, которые я видел выходящими из шлюза, ползли теперь к Лангеогу на привязи упыхающего дымом буксира. Больше никаких исследований при дневном свете. Таково было первое мое решение, ибо я опасался, что вскоре вся округа будет кишеть слухами о переодетом англичанине. Отсижусь до темноты, потом вернусь к дороге и перехвачу поезд на Норден. Погруженный во временное бездействие, я сосредоточился мыслями на предстоящем рандеву, и меня обувило новое сомнение — Вчера представлялось совершенно незыблемым, что местом встречи является Норден. Но то было до того, как на сцену выступили семь зилий. Название Норден звучало теперь бледно и неубедительно. Размышляя о причинах, я вдруг подумал, что все станции вдоль северной линии, пусть даже и более удаленные от моря, чем Норден, В равной степени можно счесть прибрежными в том смысле, что каждая связана с той или иной гаванью. У Нордена имеется приливная река, но Эзенс и Дорном могут похвастаться своими тифами, каналами. Какой же я глупец, что толковал фразу про прилив в самом узком и буквальном ее значении что наиболее вероятно захотят посетить мои конспираторы. Норден, причастность которого к нашей теории лишь гипотетична, или один из семи зилий, семикратность которых приобрела в свете последних моих наблюдений столь важное значение? Ответ напрашивался только один, притом совершенно обескураживающий. Вероятных мест встречи семь. Восемь, если считать Норден. Какое же выбрать? На сцене появились расписание и карта, и с ними надежда. Все в конце концов не так уж плохо, хотя планы содержат серьезные неопределенности и риски. Немедленно менять его еще рано». Норден остается в центре внимания, но прежде всего как узловая станция и лишь потом как морской порт, хотя число возможных точек рандеву составляет восемь, наличие станции сокращает его до пяти — Норден, Хаге, Дорнум, Эзенс, Витмун. Все они на одной линии, поезда, следующие по этой ветке с востока на запад, можно не принимать в расчет, потому как ни один из них нельзя назвать ночным, самый поздний — это тот, которым я сам планирую прибыть в Норден в 19.15. Из поездов, следующих в обратном направлении, на заметку попадал лишь один, тот самый, на котором я ехал вчера вечером. Он уходит из Нордена в 19.43, в 20.50 прибывает в Эзенс, а в 21.13 — в Витмунд. Этот поезд, как мог заметить читатель, следивший за моими приключениями, находится в связи с другим, прибывающим через Эмден с юга, и которым, как я сейчас выяснил, могут пользоваться пассажиры из Ганновера, Бремена и Берлина. Читатель помнит также, что я прежде намеревался ждать в Нордоне почти три четверти часа, с девятнадцати 19 до 1943. Итак, платформа на вокзале Нордона между девятнадцатью-пятнадцатью, когда я сам прибуду на нее с востока, И 19.43, когда Беме, его неизвестный друг, отправится с нее на восток. Там в эти полчаса я должен вычислить и выследить по меньшей мере двоих из конспираторов. Я сяду вместе с ними на поезд и сойду там, где сойдут они. Если же заговорщики не обнаружатся... Придется вернуться к отброшенному выводу, что местом встречи является сам Норден, и ждать до 22.46. Приняв решение ничего не делать до сумерек, я был доволен, но передохнув сейчас, а также принимая в расчет промокшую одежду, ноги и отсутствие преследователей, стал порываться, снова взяться за дело». Избегая, пока светло, дорог и деревьев, я пошел по пересеченной местности на юго-запад. Неприятное и трудное вышло путешествие. Мне приходилось вязнуть по колено в грязи и в болотах, обходить стороной встреченных крестьян краса под прикрытием насыпи и зарослей то немногое, что удалось узнать, вполне сходилось с добытыми ранее данными. Маршрут вывел меня к Харкентив, потоку, впадающему в море под Несмерзилем. Он тоже представлял собой канал, но только в зачаточном состоянии, по крайней мере в том месте, где я к нему вышел, то есть немного южнее Нессы. Работы по улучшению шли полным, а после недолгой прогулки вниз по течению я наткнулся на верфь по строительству лихтеров. Что до Хильхен-Ридерзиле четвертого и семи, то у меня на него совсем не осталось времени. Всем вечером я же стоял на платформе в хаге, уставший, перепачканный, со сбитыми ногами проделавший со временем пробуждение после ночевки в барже добрых миль двадцать. От Хаги до Нордена поезд шел минут десять, и их я потратил на кусок хлеба с копченым угрём, а также на приведение в относительный порядок сапог и брюк. Когда поезд подошел к станции, усталость сняло как рукой, И судьбоносные двадцать восемь минут начали отчет. Закутавшись в шарф и подняв воротник бушлата, я, не теряя времени, направился по перрону в билетную кассу, где сразу заметил фон Брюнинга. Да, фон Брюнинга в штатской одежде. Несмотря на маскарад, атлетическая фигура, правильные черты лица, и аккуратная каштановая бородка выдавали офицера с головой. Он только что отошел от окошка, забрав билет с дачи. Я пристроился к очереди из трех или четырех человек и прятался за соседями, пока командир не удалился. Не имея понятия, до какой станции у него билет, я взял четвертый класс до Витмунда, то есть до конечной. Затем, укутавшись до носа шарфом, расположился в самом темном углу той помеси бара залом ожидания, в которой, по неприятному немецкому обычаю, путешественники вынуждены дожидаться своего поезда. Фон Брюнинг, надвинув шляпу на глаза и сунув в рот сигару, уселся в другом углу. Официант принес мне кружку, рыжеватого мюнхенского, и я стал наблюдать, подтягивая пиво. Люди входили и выходили, но к переодетому в штатское моряку не подходил никто. Когда миновало четверть часа, дверь с платформы отворилась, и осепший голос произнес «Хаги! Дорнум! Эзенс! Витмунд!» Пассажиры потянулись на платформу, предъявляя на входе билет. Допивая пиво, я замешкался и оказался среди последних прямо рядом с фон Брюнингом. Он был так близко, что дым его сигары щекотал мне ноздри. Я украдкой бросил взгляд на протянутый им билет, но не разглядел название, зато услышал, как кондуктор пробормотал себе под нос. «Эзенс». Большего мне пока и не требовалось. Я отправился в вагон четвертого класса, потеряв из виду преследуемого, но не рискуя, пока не хлопнула последняя дверь, выглядывать в окно. Когда мне это удалось, я заметил двоих опоздавших. Один был высокий, другой среднего роста, оба в плащах и теплых шарфах. Лиц я не разглядел но решил, что беми среди них нет. Они не вышли из вокзала, а выступили с темного конца платформы, где дожидались своего часа. Проводник, угрюмо выговорив, пустил опоздавших, и поезд тронулся. «Эзенс», прозвучавшее название, не удивило меня, Оно только оправдало уверенность, крепнувшую всю вторую половину дня. Последний раз сверился я с картой, успевшей уже запачкаться и затереться, и постарался запечатлеть ее в памяти. Главная дорога на Бензерзиль и то, как она соотносится с течением Бензертифа, пока оба не сходятся у моря. Прилив в лучшей фазе. Остро чувствуя отсутствие рядом Дэвиса, я прибег к своему дневнику и выяснил, что высшей отметки вода в Бензерзиле достигает около одиннадцати. Следовательно, примерно в течение двух часов с 10 до 12 в гавани будет 5-6 футов глубины. В Эзенсе мы будем без десяти девять — Поедут они дальше на лошадях, как неделю назад в фон Брюнинг. Я подтянул ремень, потопал потяжелевшими от грязи сапогами и возблагодарил Бога за мюнхенское пиво. А куда направятся они из Бензирзиля и на чем? Как я смогу последовать за ними? Вопросы без ответа, но я готов был ко всему». Украсть лодку — детская забава. Фортуна, я думаю, улыбнулась. Романтика поманила рукой, даже море смотрело благосклонно, но я еще даже не догадывался, что воображение уже начало расправлять и разминать свои затекшие крылья.